Глава 16. В богатом доме. Свинец ехал к Марине домой, крутил двумя пальцами лёгкий руль и медленно думал. Медленно, потому что, во-первых, быстро думать не любил. Умел и размышлять и принимать решения, но не любил. А во-вторых, потому что слишком много вчера с братавьями выпил. Возлияние на свежем деревенском воздухе почти не имело последствий, голова не болела. Пить в деревне это вам не в городе пить. Однако определённая мыслительная лень всё же имела место. Вот, медленно думал он, вроде бы всё шло к тому, что отпуск, в который уже раз получится скомканым и бестолковым. Толком так и не отдохнул. 42 года само слово отдохнуть воспринимается с грустным юмором. За три неделю отдохнуть невозможно, в принципе. В больницу подлечить голову не лёг, хотя собирался. К братавьям съездил всего на один день. А вот подишь ты, повернулось лицом капризное ментовское фортуна, подкинула халтурку. пропавшего коммерсанта искать. Даже если и не найду или что ещё хуже, найду с простреленной головой, так или иначе какие-то деньги эта глянцево-матовая Марина мне заплатит. И на 2-3 месяца я избавлюсь от кредитно-финансовых забот, перестану считать каждую копейку и жрать китайскую лапшу быстрого приготовления. Капитан загрустил. И внутри его круглой головы вдруг чётко сформулировалось то, что подспудно, подсознательно мучило его весь последний год. Напрасно я купил эту проклятую квартиру, напрасно зря влез в долги. Двадцатиметровая конура с окнами, выходящими на круглосуточный ревущий Рязанский проспект, где через 2 дня на 3 надо мыть окна, Где каждый вечер сосед слева включает на полную мощность домашний кинотеатр, а соседи справа, молодая, с понтом, современная динамичная пара, оглушительно орут друг на друга матом, а сосед сверху увлекается тяжёлой атлетикой и периодически роняет пудовые гантели. Нет, она не стоит 15 лет тяжёлого мужского труда. И весь город не стоит. Он ловушка. Он поманит огнями, голыми коленями женщин, впустит и обманет, как профессиональный мошенник. Заставит работать на износ, а потом отберёт все деньги вместе со здоровьем. Именно сегодня, вернувшись из поездки на родину из-под молочно-голубого неба, Из глубокой ватной тишины, из мест, где виден горизонт, капитан признался себе, что городская квартира ему не нужна. И вся эта возня, ипотека, банковское судо всё было ошибкой. Не нужна квартира, никакая, даже самая шикарная, в самом шикарном доме. Даже вот в таком доме Продолжал медленно думать он, притормаживая у поворота на узкую дорожку, ведущую к огромной двадцатиэтажной башне из монолитного бетона. Элитный замок, последнее слово градостроительной техники, обиталище миллионеров. Подъезд перегораживал шлагбаум. Свинец надавил на педаль, и тяжёлый американский аппарат производства наиглавнейшей моторной компании послушно остановился. Из будочки, отсвечивая ленивой провинциальной физиономией, вылез заспанный малый в униформе какого-то малоизвестного охранного агентства. Капитан таких мордатых линцяев знал. Половина мужчины из его родной деревни зарабатывала на жизнь, охраняя порядок в столичных домах. в супермаркетах, торговых и офисных центрах. Всё проще, чем пахать и сеять. Он назвал номер квартиры. Страж, ёжись под редким ледяным дождём равнодушно удалился. Сообщить. Дорогой автомобиль не вызвал в нём особого трепета. Возле дома стояли и покручитачки. Моячила даже одна Словно вчера прикатившие из эпицентра военной операции бури в пустыне, угловатый на безразмерных колёсах сундук, увешанный всевозможными фарами, повсеместно в последние годы вошедший в моду, известный московским новорящим под лейблом Кувалда. Охранный остолоб не торопился. Капитан с утра ничего не ел. Нигде было и денег не было тоже. Поиздержался во вчерашней поездке и поэтому чувствовал раздражение. Решил было расверепеть и треснуть бездельника полбу удостоверением, чтоб тоже знал службу. Но полосатая балка наконец поехала вверх, открывая проезд в мир шика, глянца, фарта и комфорта. Дабы компенсировать уязвлённую классовую зависть, сыщик нагло припарковался едва не поперёк проезда, в узком месте меж кормой Porsche и носом Chevrolet. Шёл не налегке, нёс пакет с подарками. Не успел подойти к двери, как сверхусыпануло мелким и колким шелухой от семечек. Кто-то пятью или семью этажами выше Бодро выбросил хорошую жменю очисток прямо в окно. Частично развеянный ветром мусор приземлился точно на капитанову голову. Пришлось выругаться в голос и стряхнуть с головы дрянь. Вот так оно и бывает. У тебя шикарный дом, шикарная машина, доходы и депозиты, кредитная история и дисконтная карта фитнес-клуба. Тебя надёжно охраняют, тебя уважают и ценят, чистят дороги, где ты ездишь, метут тротуары, где ты изволишь ходить. А сам ты, как был дикеохламон, пламенный дурак и фраер, так им и мы остался. Зыришь в окошко, лупишь семечки и швыряешь шелуху в пространство. А что такого за всё уплочено? Твоё дерьмо за тобой подберут. Зря, что ли, в большом городе живём. Поудобнее ухватив пакет с подарками, Сыщик вошёл в сверкающий чистотой вестибюль, развязно подмигнул консьержу, и бесшумный лифт вознёс его на нужный этаж. Шагнув через порог, он вдруг оробел и затоптался в прихожей. По роду своей деятельности капитан посещал чужие квартиры часто, едва не каждый день. Но по большей части то были обиталища людей дна: притоны малины, хавиры, блатхаты, гадюшники и бомжатники. Как правило, бурная преступная деятельность большого города в основном протекает в загаженных и ободранных канурах, где вся мебель давно пропита, где на липких полах Валяются прожжённые и подрынные матрасы, где избитые, опустившиеся мужчины и женщины убивают и калечат друг друга за косой взгляд, за пачку сигарет, за медный грош. В богатых же домах тяжкие преступления совершались гораздо реже, и сыщик теперь вступал в пределы миллионерской квартиры с некоторой опаской. На беду При входе сбоку имелся огромное, в рост человека, очень качественно сделанное зеркало, и он немедле отразился: грязные джинсики, убогая курточка. Хоть и прибыл на дорогущем авто, а всё равно не попал в масть к стенам, отделанным панелями дорогого дерева, каким-то замысловатым подставкам в углах, под зонты, под вазы с цветами. Всё благородное. Всё изготовлено с великой, даже, пожалуй, избыточной любовью к малейшей детальке, ко всякакому крошечному винтику. "Проходи на кухню", сказала хозяйка тихим голосом. "У меня не убрано". Стараясь не смотреть на Марину, как бы не замечая тёмных, набрякших нижних век, спутанных волос, несвежего халата, Цвенец со своим пакетом, как был, в обуви и куртке, по плечам стекают дождевые капли, прошёл по коридору, увешанному картинами в массивных багетах. Что-то помешало ему, ощутилось неудобство. Он поискал сначала глазами, потом прислушался, втянул носом воздух и понял, что в квартире стоит необычный запах. пахло фруктами разной степени гниения успев заглянуть любопытным взором в комнаты капитан увидел что огрызки яблок и груш и рахитично изогнутые виноградные ветки с объеденными ягодами и оранжевые шкуры апельсинов и надкусанные персики валяются повсюду на столах на пухлых подушках огромных кожаных кресел на полу покрытым шикарным нежно-сливочного цвета ковром и даже на телевизоре. Райская птица спасалась с привычным нектаром от начинающихся ужасов вдовьеи жизни. Вид сморщенных остатков, разлагающейся сахарной мякоти, заставил капитана вздрогнуть и испытать редкое сложные чувства: смесь отвращения и сострадания. Извини, Я забегу в туалет, можно? Вялое привидение с серым лицом издало тихий утвердительный звук. Свинец проник в ванную. Санузел по новой моде оказался совмещённым. Красивый, замысловатый, исполненный унитаз фисташкового цвета соседствовал с ванной. В ней могли бы возлежать трое, никак друг другу не мешая. Джакузи опознал сыщик. Под леванной торчало из кафельного пола ещё более диковиное изделие, предназначенное для обмыва укромных мест тела биде. Свинец не удержался, присел и примерился. Действительно удобно. И размерчик подходящий. Хорошо, блин, присесть на такую фаянсовую приспособу после тяжёлого дня и сладостно обмыть интимные пречиндалы. Не бросайте друга в беде. Противоположную стену отгощались стеллажи, где эти снились великое множество сотни тюбиков, баночек, флакончиков, бутылочек, скляночек, пакетиков с салфеточками и тампончиками и прочих хитрых ёмкостей с духами, дезодорантами, кремами, одеколонами, пенками, гелями, скрабами, смывками, лосьонами. и прочими удивительными, явно дорогостоящими косметическими снадобьями. Сам чёрт не разобрался бы в разноцветных этикетках. Впечатлённый капитан проделал все необходимые манипуляции, вымыл руки жидким мылом и вытер бумажным полотенцем, ощутил себя гостем дорогого отеля или же кабака. Там тоже мыло жидкое, а полотенца из бумаги. Вышел и опять почувствовал, что не всё в порядке. Странный, странный дом, огромный, комфортабельный, уютный, но всё как-то не так. Потолки высокие, но с ними какой-то казус. Двери красивые, но почему-то очень неудобные. А что с дверью, спросил он. Зачем такая тяжёлая? Стальная, ответила Марина. Дверь в ванную стальная, Так придумал Матвеев. Фразы выходили из несчастной женщины тихо, с хрипами, голос дрожал. На вид она обычная, но на самом деле пули непробиваемая и закрывается намертво внутри электронный засов. Он говорил: "Ворвутся, если вымогатели. Ты попросись в туалет и там закройся. За такой дверью они тебя не достанут". Там и телефон есть в теньке, чтобы сразу позвонить. Матвей был такой, о безопасности каждый день заботился. Я же тебе рассказывала. Заботился да не позаботился, подумал капитан. Оказавшись на кухне, он сопоставил её площадь со всей своей квартиёршкой и крепко позавидовал. Это-то к почёрному, помещиански. Живут же люди. Почему всё так? Отчего он, боевой офицер, смелый, опытный человек, преданный слуга закона, вынужден 15 лет горбатиться, не доедать и отказывать себе в элементарном, чтобы в итоге получить в распоряжение двадцатиметровую халупу, а не ки мальчишка Наловчившийся торговать импортным пойлом, имеет в пользовании шикарный апартамент размером в половину стадиона. Впрочем, не будем. Ещё неизвестно, кому сейчас хуже капитану, вполне живому и здоровому, или упомянутому виноторговцу. За всё надо платить, либо ежемесячно в течение 15 лет, либо всю сумму Сразу, одномоментно. В том, что причиной беды с Матвеевым являются деньги, сыщик не сомневался. Много чего происходит на белом свете, а начнёи искать под полёку, деньги вылезут в 90 случаях из 100. Разглядывая просторную кухню пропавшего бизнесмена, свинец ещё раз укрепился в таком мнении. Нечего Нечего завидовать. Зависть разрушает. Не моя эмоция. Ты давай, Менд, делай то, зачем пришёл. Он выставил на кухонный стол водку, выложил буханку чёрного хлеба. Марина упёрлась взглядом в хлебно-алкогольный натюрморт и по-мужски хмыкнула. Поминки, да? Капитан достал сигарету. Не совсем. Ты присядь. Где у тебя рюмки? Шкаф справа от тебя. Выпей. Зачем? Это просьба. Выпей всё, одну рюмку. Женщина покачала головой. Неубранные волосы убили всю её красоту. Вот так она будет выглядеть в 70 лет, подумал капитан. и скрутил бутылки шею. "Давай", сказал он. "Я водку не пью". "А что ты пьёшь?" "Текилу". "Понятно". "И хлеб такой не ем". "А какой ешь?" "Пумперникель". "Как?" "Пумперникель. Немецкий рецепт. Ржаная мука грубого помола. Очень полезная для кишечника". Ясно. Но сейчас сделай исключение, выпей. Ладно. Простым голосом согласилась Марина, взяла тяжёлую стопку, поднесла, глотнула дважды, задохнулась, обожгло горло. Против воли промокли глаза. Она схватила пальцами переносицу, выдохнула, закашлялась. Дешёвая дрянь, сивуха, как они её пьют? Все эти несчастные простые люди. Быстро совладала с собой. Что теперь? Пумперникель, послагам сказал свинец, глядя мимо неё. Надо же, пумперникель. Он беззвучно выругался, выдыхая похабные бранные аккорды одними губами. Нет. Я не хочу. и никогда не буду так жить за охраною, за консьержами, чтоб даже сортир замыкался пуленепробиваемым люком. Не по мне такое. Лучше 15 лет платить за тесную берложку в малопрестижном Новогиреево, чем всю жизнь справлять нужду, отгородившись бронёй. Что теперь, повторила Марина. Вдруг алкоголь подействовал. В её голове тихо, уютно зашумело тёплое море, и тревоги отступили. В морге был не он, тихо произнёс капитан. Не он. Ты поняла? Марина провела ладонями по лицу, а я знала. Потом она налила себе вторую полную. Эту взяла уже залпом, высоко запрокинув подбородок. оторвала от буханки угол, затолкала в рот. Слёзы добежали наконец от нижних век, через щёки до губ, и вкус одного и другого смешался. Кто бы что ни говорил, а есть между близкими людьми особенная связь, телепатическая, мистическая. Не могут два взрослых разума сосуществовать на протяжении долгих лет, не настроиться на общую уникальную волну, переносящую сигналы на любые расстояния. Женщины склонны к мистике, по большому счёту женщины как таковые мистические существа. И Марина всерьёз верила, что гибель мужа, даже случившись за 1000 километров, отзовётся в её голове и сердце особенной болью. Не испытав её, она не желала предполагать худшее. почувствовала слабость в ногах, села, закусила губу. Он жив. Конечно, жив. Не может быть, чтобы он вдруг взял и погиб. Такое может произойти с кем угодно, только не со мной. Тут же в голове её зашевелились разнообразные глупые никчёмные мысли, а хотя вовсе не глупые, вполне уместные, о том, что плакать сейчас нельзя. о том, что оторвался накладной ноготь, надо срочно исправить, и вообще выходить гостью неприбранной непростительно и недостойно. О том, что надо бы позвонить домработнице. Пусть придёт и ликвидирует бардак. А ещё лучше проделать всё самой. Вытереть пыли даже, почему бы и нет, чёрт возьми. Взять в руки пылесос это отвлечёт и успокоит. Или нет? Лучше всё-таки нагрузить домработницу, а самой заняться волосами. Давно уже 2 или даже 3 дня, как пора заняться волосами. Вот только куда-то подевался телефон парикмахерши. О том, что надо бы определиться с гонораром для ловкого капитана, а впрочем, пусть Матвеев сам и заплатит, когда вернётся. И даже о том, что негодяй Матвеев, Опять-таки, когда вернётся живой и невредимый, узнает и себе много нового, будет казнён, получит по первое число. Свинец скрутил головой, оглядывался. Его круглое лицо, покрытое ранними морщинами, выражало сильное любопытство, непрофессиональное, милицейское, апрозаическое, житейское. Мне тоже не нравится, сказала Марина. Но он настаивал. Кто? Матвеев. Это он захотел выкрасить все потолки в оранжевый цвет.